«Какая дорога правильная, отче?» Спросил он, наконец, «Как распознать ее среди других дорог?» «Если движешься в том направлении, в котором твой страх растет, ты на правильном пути». Миларат Павич. «Последняя любовь в Константинополе». Югославский и сербский поэт и прозаик. Предыдущие истории. Заблудшие очень могущественны.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 Глубящаяся темная тропа расступилась подо мной, и я, вскрикнув, провалился в сумрачную пустоту. Ступни ударились отвердые, с такой силой, что почудилось, будто позвоночник рассыпался на куски, а ноги получили несколько скрученных переломов. Но нет, ноги всего лишь подогнулись. Я бухнулся на задницу, перекатился на спину, и меня стремительно повлекло по наклонной поверхности. Я бился шершавое и грубое, то головой, то лопатками, то ягодицами а потом стукнулся затылком так сильно и больно, что из глаз посыпались натуральные искры, и мир провалился во тьму. Очнулся и сразу почувствовал холодную влагу на лице. Холодный мелкий дождик сыпался сверху. Я лежал на мокрой земле, и камни впивались в ребра. Чертыхаясь про себя, я с трудом сел. Вот ведь засада. Не знал, что тропа может вывести выше уровня земли, Это потому, что я открыл портал под действием чар старых людей? Или потому, что уровень грунта в этом неизвестном мире ниже уровня земли в моем мире? Но ведь до перехода по темной тропе я находился в пещере где-то под землей, куда уже ниже. По идее, если в этом мире нет подземелья, я должен был выйти прямо в землю. От трудных размышлений разболелась голова. Она трещала по всем швам и меня мутило С трудом разлепил глаза и заморгал, вытирая лицо рукавом. На рукаве расползлось бурое пятно, я потрогал затылок, там было липкое. Вокруг стояли густые сумерки, в которых еле-еле вырисовывался гигантский пологий склон, весь в валунах, темных пятнах кустов и каких-то построек. Небо почти черное, мглистое, оттуда бесконечными полотнищами сыпет дождь. — Вот дерьмище-то, а! — Расстанул я, обращаясь неизвестно к кому. Голос у меня был высокий срывающийся, как у испуганного евнуха. В ответ в черепной коробке шевельнулась боль, голова закружилась. Я наклонился, уперся грудью в колени. Слабость вроде бы прошла. «Валера — Валера? Я обернулся, сердце радостно подскочило. Сквозь серую мглу ко мне приближалась высоченная широкоплечья фигура. — Цел? — Не совсем, — проворчал я. Башкой приложился, качается слегка он принялся аккуратно щупать мне затылок, хотя что он собирался рассмотреть в сумраке, непонятно. «Рана рваная», — прогудел в бороду Шатун. «Надо бы промыть». «Ничего, дождик промоет», — махнулся я, корча из себя героя-пофигисты. «А я вон уже весь мокрый, если не подфочу воспаление легких». «Стас!» От собственного неожиданного вскрика я сморщился. Запульсировала боль в затылке. «Чего?» «А ты как здесь оказался?» «В смысле, как здесь оказался?» По темной тропе пролетел, когда меня толкнула та тварь, вслед за тобой, потом скатился по склону. Но мне повезло, остался цел и невредим. Видно, талант у меня такой, по склонам скатываться без потерь. Он невесело хохотнул, я понял, что он имеет в виду. В черно-белом мире он рухнул в реку с довольно крутого и высокого склона и остался жив, а перед этим получил дробь в пузо. Когда меня запихнула в портал та мерзкая тварь, я успел обернуться и увидеть Шатуна и Эм, которые растерянно таращились на меня. Я никак не предполагал, что что нас затолкают на темную тропу вслед за мной. — А Эм? — напряженно спросил я. — осталось там? — Не знаю. Не видел. Они нас одурманили. До сих пор плохо извилинами ворочаю. Я сглотнул и быстро сказал. — Я сейчас открою портал назад. — Стой, стой! — поспешно произнес Шатун наглядывался. «Куда ты откроешь портал? Обратно в фрустальный город старых людей? Там М! И Вадик!» Я вздрогнул, вспомнив разорванное лицо Вадика. Шатун при упоминании имени бифуркатора насупился. «С Вадиком я так и не подружился. Он меня всегда раздражал. Но теперь, когда его не стала, накатила растерянность и на душе возникла пустота. Не поможешь ему уже. Зато помочь можно Эм. Можно и нужно». Я мысленно позвал ее. Мы с ней входим в семью, своего рода ментальный интернет. Но она не откликнулась. Вообще никто не откликнулся. И чем ты поможешь? Ты пытался помочь, помнишь? Я сверлил шатуна глазами, запрокинув лицо. Стас высокий, как телеграфный стол. Мелкие капли оседали на моей коже и стекали к подбородку. Стас же, напротив, не смотрел на меня, а продолжал шарить глазами по округе. Ночь вокруг шуристела дождем, где-то монотонно булькала, и больше не было ни единого звука. Лишь наше тяжелое дыхание. «Осуждаешь?» Спросил я. «Ты же знаешь, что нет», — спокойно ответил Шатун. «Иначе не пошел бы за тобой. Я друзей больше не бросаю». «Больше не бросаешь? И как это понимать?» «Был у меня, друг. Потом расскажу. Ты читал про наши с ним приключения в рассказе «Черная метка»?» «А, понятно. Ты же сам написал этот рассказ». Шатун нетерпеливо дернул головой. Мокрая борода брызнула водой. «Это не я, — писал. Это мой друг. Он себя Володей назвал. А я — это Глеб». «Ты Глеб? — изумился я. Не похож что-то. Глеб — мужик энергичный». «Ну так я энергичный был, — хмыкнул шатун. Это из-за веществ таким ленивым медведем стал. Но ничего, надеюсь, верну себе форму». «Слушай, Валера, открой портал в зачарованный лес. Это наилучший вариант». Я не спорил. Ломиться обратно в хрустальный город — затея неважно Старые люди снова одурманят, ты это в лучшем случае. Я напрягся, стараясь уловить Кёра, дуновение чужих миров. Не получилось. Здесь либо была очень толстая прослойка между мирами, если можно так выразиться, либо в затылке молоком застучала боль. Я пошатнулся, на меня обхватил лопищами шатун, он же Стас, он же Глеб, и еще черт знает кто. Я попробовал снова вызвать Кёра и сразу бросил попытки. «Если продолжать, вырубусь окончательно». «Не могу». «Кажется, потерял способность». «Лимит бифуркатора». «Не факт», — сказал шатун. «Это из-за твоей травмы. Заживет рано, снова пойдешь гулять по инвариантам». «Это сколько ждать?» «Меньше, чем если бы тебя сокрушил лимит». «Тон шатуна изменился, наполнился напряжением». «Но это время надо как-то пересидеть». «Мне это местечко не нравится». Боль постепенно затухала, стуча в висках одновременно с током крови. Я посмотрел на шатуна. Тот пристально таращился куда-то за мою спину вниз по склону. Я обернулся. В сумраке на фоне прямоугольных построек светились двойные огни, как огромные глаза. Позади них чернели колоссальные фигуры, двигающиеся медленно и плавно, как глубоководные чудовища. «Что ты за хрень?» – прошептал я. Шатун не ответил. Посмотрел назад, вверх по склону, откуда мы прикатились. Наверное, прикидывал, куда отступать в случае чего. Или питал надежду, что если мы поднимемся, я найду силы открыть портал. Но я был уверен, не найду. «Надо спускаться», — шепотом сказал Шатун. «Только в обход этим... существам». Мы осторожно двинулись вниз и чуть влево. Существа со светящимися глазами словно бы не замечали нас, паря над постройками Дождь ослаб, почти прекратился, и... Немного посветлело. Видимо, близился рассвет. Камешки под ногами шуршали, осыпаясь вниз, пока мы преодолевали пространство до большого валуна, поросшего высокой травой. «Я подумал, что если мы пойдем дальше по склону в полумраке, запросто переломаем все кости». Шатун, похоже, пришел к той же мысли, поскольку остановился. Светлело теперь стремительно, а существа со светящимися глазами как-то незаметно пропали не весь «Куда?» Зато я разглядел траву на валуне и отшатнулся. «Шатун!» Он повернулся ко мне. То, что мы приняли за траву, больше напоминало подводные водоросли темно-бурого цвета, неспешно колышущиеся сами по себе, без ветра. Длинные листья и стебли до жути смахивали на живые щупальцы, вытянутые, гибкие и узкие, покрытые черно-бурой коростой. Они будто почуяли нас, потянулись ко мне и шатуну. Мы одновременно отшатнулись». Сейчас мы заметили траву на многих возвышениях и кое-где среди обычных кустов. Над травой воздух еле заметно фосфорисцировал. Сначала я подумал, что мне мерещится, потом пригляделся. Нет, не мерещится. Воздух мало того, что фосфорисцировал, но еще и слабо потрескивал, будто заряженный электричеством. Шатвун кинул булыжник в заросли зловещей и шевелящейся травы. Бурые побеги тревожно задвигались, камень исчез в их гуще, но спустя миг... Выпал наружу Он изменился, был уже не гладким А словно обожженным, покрытым сеточкой трещин Эту гадость не трогаем, сказал Шатун Это дураку ясно, ответил я про себя Но промолчал Не хватало нам сраться из-за всякой мелочи Положение и без того хреновое Пойдем вниз После секунды паузы предложил Стас И мы пошли вниз по каменистому склону Внимательно глядя, куда стоим ноги И аккуратно обходя пяточки зловещей травы дошли к прямоугольным строениям, над которыми парили неведомые твари. Переглянулись. Утренние сумерки были все еще слишком густыми, чтобы обозреть окрестности. А равнина у подножья тонула в сизом тумане, похожем на море. Но мы все же углядели, что прямоугольные постройки — это низкие, мне по плечи, каменные стены без крыши. Жуткая трава поблизости не наблюдалась, и мы осторожно заглянули внутрь построек. Оказалось, что это колодцы. Внутри стен вглубь земли уходили черные провалы, их стенки поросли травой Она шевелилась, словно приглашая прыгнуть вниз «Странно», — пробурчал Шатун «Колодцы в горах? Зачем?» «Это не колодцы, скорее всего», — ответил я, хотя вопрос явно был эдитарическим «Это проход в подземелье, оттуда и выплывали те глазастые нёхи» «Возможно, это хрень вроде отражений в зачарованном лесу, тогда ничего страшного, если не бояться» Шатун потрепал меня по плечу, и я оглянулся. Выше по склону, за валуном, мимо которого мы недавно прошли, кто-то прятался. Я заметил темный силуэт, таящийся за каменной кромкой. «Кто там?» — повысил я голос. «Выходи, подлый трус!» Я не то чтобы выпендривался, просто невыносимо устал, болел затылок, тело ломило после падения, и у меня не было ни малейшего желания церемониться с кем бы то ни было. «Лучше не орать», — предупредил Шатун. «Это я! Где вы?» Внезапно отозвался знакомый голос. «М». Ее голос доносился не из-за валуна, а с противоположной стороны. Там росли высокие щетинистые кусты с мелкими крохотными листочками. Из-за кустов медленно вышла «М». Мы бросились к ней. Она была грязной, лохматой, на шее длинная царапина, пальцы в крови. «Я упала!» — бормотала она. Стукнулась. «Я всегда стукаюсь. Я всегда стукаюсь. Это глупая фраза, которую я слышал от нее в нашу первую встречу». Тогда она меня обманула, да еще врезала каблуком по голове. Но она выполняла задание Легиона, и никто особо не пострадал, кроме моего самолюбия. Однако я на нее зла не держал. Я подхватил ее, опередив Туна, хотя сам был не в самом лучшем состоянии. Но Эм больше суток провела в хрустальном городе, и старые люди, вероятно, ее пытали». Она обмякла у меня на руках. Мы шатуном осторожно усадили ее прямо на землю. Я уселся перед ней на корточки слегка дрожа от прохлады и сырости. Шатун же отошел на два шага, озираясь по сторонам. «Как себе чувствуешь? Ты ранена?» «Слабость, чувствую. Не знаю, кажется, не ранена. Только царапины. Ничего не болит?» Эм вдруг подняла на меня яркие глаза, осветившие перепачканное лицо. и «Я ничего не помню». Только то, что мы прошли через темную тропу. Это какой-то другой инвариант? Я упала и потеряла сознание. Значит, старые люди и ее протолкнули сквозь портал. Интересно, зачем? С одной стороны, я был не одинок. И судьба М и Шатуна меня больше не тревожила. А с другой, все это сильно настораживало. Да, это другой инвариант. Пока не понять, что это за мир. Кажется, он опасен. А еще тут есть какие-то... «Где Вадик?» — перебила она, шаря глазами по каменистому склону. Я замелся. Обернулся за помощью к шатуну, но тот отошел еще дальше, приближаясь к валуну, за которой пряталась тень. Не расслаблялся наш бывший начальник ОРК, контролировал ситуацию. «Он там остался?» — выдавил я наконец. «Умер?» — четко спросила Лаем. Я кивнул. Под влиянием гребня старых людей она не видела, во что эти подземные твари превратили Вадика. «Да хорошо!» Она закрыла глаза, губы зашевелились. Я с опозданием догадался, что она пытается позвать его через семью. «Я не слышу семью», – прошептала она, открывая глаза. «Я тоже. В этом мире нет никого из семьи». «Нет!» – она замотала головой, и мокрые слипшиеся волосы растрепались. «Я всегда кого-нибудь слышу, даже из других инвариантов. Здесь что-то есть». Опираясь об меня, она поднялась на ноги. Я обрадовался, что силы ее полностью не покинули. Что-то давит. Эм подняла лицо к сумрачному небу, прислушалась к почти полной тишине. Ты чувствуешь, Валера? Я пожал плечами. У меня не такие мощные телепатические способности, как у Эм. Ничего на меня не давило. Я просто не слышал семью и все. Поскольку большую часть жизни я провел без семьи, меня это особо не взволновало. Она положила холодные пальцы мне на щеку отдернула руку. «Валера, я тебя не слышу!» и В ее голосе явственно прозвучал испуг. «И до меня дошло. Мы ведь должны слышать друг друга. После пережитого я плохо соображал. Неужели мы оба неудачно ударились затылками и потеряли способности к телепатии?» «Наверное, что-то блокирует ваши силы», — проговорил Шатун. Он вернулся, настороженный, напряженный, нахохлившийся. «Чем дальше, тем больше мне не нравится это место». «Эм, ты можешь идти? Мы должны уйти из этих гор как можно быстрее». «Кто там был?» — спросил я. «За валуном». «Бес его знает», — отозвался шатун. «Исчез. Как те глазастики». Мы с Эм, поддерживая друг дружку, попилились за шатуном вниз по пологому склону, старательно обходя колодцы и пучки шевеляющейся травы. Я слышал когда-то, что в горах, мол, легче крапкаться вверх, нежели спускаться. Но сейчас порадовался, что не надо никуда взбираться». Минут через пять мы оказались в неглубоком ущелье, по дну которого почти бесшумно тек ручей в окружении колючих кустов. Туман здесь был намного гуще, лежал в ущелье, как облако, которое прилегло отдохнуть. Мы сделали привал, умылись, промыли раны. Шатун намочил край шарфа и деликатно очистил от сгустков крови и грязи мою рану. От того, как скоро заживает эта болячка, многое зависело. Страшно хотелось жрать, но я молчал. Зато громко возмущался пустой желудок. «Хорошо, хоть не тошнило. Если и сотрясение мозга, то не сильное. Или мозг у меня слишком маленький, чтобы пострадать от удара». Эм сидела возле ручья, кидала в воду листочки, сорванные из куста. Я не сразу заметил, что она беззвучно плачет. Из-за Вадика, конечно. Они много времени проводили вместе и сдружились. Его и похоронить-то не удастся. Отдохнув, двинулись дальше. День набирал силу. Сквозь непроницаемую пелену тучи, туман, тоскло светил диск солнца, потеплело. Мокрая после дождя одежда высохла. Местность становилась все более пологой. Мы вроде бы и достигли основания горы. Пейзаж, впрочем, не особо изменился. Все те же выплывающие из мглы валуны, редкие пучки кустов и лужайки, шевелящиеся в травы. Жуть трава, сказал я, не заметив, что начал думать вслух. Что? спросил Шатун. Наши голоса тонули в густом смоге и глохли. Подходящее название для той шевелящейся гадости, пояснил я. В этот миг впереди из тумана выступили городские многоэтажные здания. Цивилизация, констатировал Шатун. Хорошо. А может и плохо, возразил я. А может и плохо, согласился Шатун. М промолчала. Через несколько десятков шагов, сделанных по направлению к городу, выяснилось, что если это и цивилизация, то весьма странная. Ни автомобилей, ни пешеходов. Вообще ничего живого. Здания выглядели покинутыми. То ли туман искажал перспективу, то ли домов реально были стены разной высоты, а окна тоже разного размера и формы, располагались как попало. Будто здание лепил сумасшедший архитектор. Мы вступили на асфальт, потрескавшийся как солончак с травой в трещинах. Эта солончаковая площадка простиралась на 200 метров по все стороны и упиралась впереди в основании одного из кривых зданий. «Безумие», — пробормотала М. Я кивнул. «Да, этот город воплощал собой безумие, этакая инсталляция шизофрении, туман, который никак не желал рассеиваться с восходом солнца, искаженные формы и мертвая тишина. Все это было каким-то материализовавшимся кошмаром. И в какую задницу запихали нас эти вонючие старые люди, не выдержал я. Переглянувшись, мы осторожно направились к ближайшей постройке, серой и высоченной. Сколько мне этажей понять было невозможно, наверное, из-за того, что окна находились в разброс на разной высоте. Стекол в них, кажется, не было, и в тусклом освещении они зияли пустыми дырами. Здание в целом напоминало гигантский термитник, притворяющийся человеческим сооружением с круглыми, квадратными и многоугольными проемами, через которые вот-вот выползут чудовищные термиты. «Постойте-ка», — сказал Шатун, не терявший бдительность. Мы остановились на границе с зоной асфальта немного более темного цвета. Воздух над ней плыл и трепетал. Шатун бросил в нее камушек, тот отскочил от слончака с неожиданной резвостью, заметался туда-сюда, отскакивая от невидимой стены вокруг зоны, стремительно ускоряясь. За две секунды он рассыпался в песок. «Если наступить туда...» — протянул я, отступая. «Нас тоже? Как в блендере!» «Рискнешь попробовать?» — невесело ухмынулся шатун. «Это аномалия. Обойдем ее. И смотрите в оба. Марьева, как видно, всегда указывает на что-то скверное». «Аномалия? Как в игре?» «Как геопатогенная аномалия. Надеюсь, радиации нет». «Хочу сказать, что здесь была атомная война...» «И возникла зона?» «Валера», — вздохнул Шатун. «Я без понятия». Он шмыгнул носом, потянулся к карману и отдернул руку, словно вспомнив, что в кармане притаилась змея. «Пшиклоку ищет», — нагадался я. «Со своего наркотика он слез, на привычки остались. А еще до меня дошло, что нервы у него тоже на взводе, а я со своими тупыми вопросами капаю ему на мозги». «Понял, понял», — сказал я. «Молчу». Мы пошли в обход зоны к зданию, чтобы все-таки узнать, кто там живет. Выбора не было. Скоро голод заставит рыскать в округе в поисках еды. Не жуть траву же щипать. Я глянул туда, откуда мы пришли. Туман скрыл горы, но оставалось ощущение незримой громады где-то вдали. Одновременно с шатуном я увидел силуэт, который отпрянул дымчатую муть. «Он идет за нами», — сквозь зубы процедил шатун. «Кто?» — вырвал тюэм. «Скромняка какой-то», — сказал Шатун. «Личико белая не кажет. Преследует нас, но не нападает. Ждет удобного случая, наверное». «Или просто подсекает», — вставил я свои три копейки. Мы пялились в туман, но там уже ничего не было. М повернулась к зданию первая и, вскрикнув, вцепилась мне в локоть. Мы развернулись. К началу я не понял, чего испугалась М. Затем поднял глаза и вздрогнул». В одном из окон ориентировочно второго этажа белели три фигуры с красными головами. Сквозь туман многого не разглядишь, но я точно видел белые тела с узкими плечами и вытянутые головы цвета крови. Одно из существ подалось вперед, и неестественную тишину города пронзил отлушительный каркающий вопль. Дикий, полный нечеловеческой ярости вопль вопле еще не заглох, когда завопили двое остальных — Заболели уши. Я закрыл их ладонями, но это не помогло. Когда крик затих на длинной высокой вибрирующей ноте, я открыл глаза. Оказывается, зажмурился. Никогда прежде мне не доводилось слышать таких мерзких звуков. Котелок мой гудел колоколом. К счастью, затылок сильнее прежнего не разболелся. Прислушиваясь к ощущениям в черепе, я не сразу обнаружил, что стою ближе к зданию, чем тогда, когда закрывал уши и глаза. «Валера!» Позвала сзади М Я тщательно попытался обернуться Смотрел на бело-красные фигуры А ноги сами по себе делали один маленький шажок за другим «Стойте!» — крикнул Шатун «Они зазывают нас, как...» Конец фразы заглушил новый карпающий вопль Из окон уже выглядывало множество тварей И они хотели жрать Этот простой факт дошел до меня интуитивно «Наверное, юные антилопа, впервые увидев немигающие мигающие желтые глаза льва, так же интуитивно догадываются, чего зверю от нее надо. А чего то красно-белые существа предпочитали не покидать здание, вероятно, боялись света или открытого пространства. Собственно, здесь света маловато, но зато есть аномалия». Я будто опять нюхнул дурь. «Мозги отпучились. Вроде бы вижу, слышу и понимаю все, что происходит вокруг, а поделать с этим ничего не могу». Я продолжал идти к зданию вдоль правого края аномалии. Шатун и Эм пристали меня окликать. Сами шагали следом. Мы подошли к наздыреватой серой стене вплотную. Окна — просто дыры в стене разной формы. Ни рам, ни подоконников, ни тем более стекол. Чужая воля подавила меня. Я смотрел в темный проем без страха, с легким нетерпением. Красная бугристая голова медленно поднялась из-за подоконника. Безумное солнце этого безумного города Пришла на ум дурацкой аналогии. Чудовищная голова была огромная Круглые желтые глаза, похожие на куриные Но увеличенные в сотню раз, вытаращились на меня Зрачок, неровное мутное пятно Широкая щели рта расширилась В ней шевельнулся тонкий острый язык И множество мелких острых зубов Как удивительно, думаю, я с отстраненным интересом «Глаза курицы в куриной башке смотрятся обычно, зубы дельфина во рту дельфина не вызывают страха, но гигантские куриные глаза в сочетании с дельфинами зубами — это материализовавшийся кошмар!» «Что ж ты, Валера, как не родной раздался знакомый женский голос. «Вроде бы мягкий, но с остальными нотками. Услышишь такой голос и сразу понимаешь, что его обладательница — сущая ведьма, прикидывающаяся паинькой». Голос исходил из красноголового существа, сверлящего меня взглядом из окна Я узнал этот голос Инга, моя мачеха, что ухитрилась разрушить мою жизнь и батину Причем так, чтобы винить ее особо не в чем Иди ко мне, позвало чудовище голосом Инги, чуть раззинув широкий рот и блеснув зубами Я качнулся было вперед, но в последний миг удержался и не сделал последнего шага после которого достать мне из окна будет проще простого. Боковым зрением при этом видел, что Шатун и м оба ненатурально выпрямившиеся, застыли совсем рядом от окон. В проемах их наверняка поджидали другие твари. Неизвестно, чьи голоса слышали мои друзья. Наверное, кого-то из своих знакомых. «Дай руку!» — попросил голос Финги. Чудовище в оконном проеме... Вытянула уродливую лапу с двумя локтями, один из которых был повернут куда надо, а другой — в противоположную сторону. Лапа заканчивалась тремя короткими пальцами с длинными загнутыми когтями коричневого цвета. Имелся еще один палец на месте человеческого большого. Он был у чудовища недоразвит, и коготь как следует не отрос. Лапу до самых кистей покрывали белые перья, отливающие синевой. «Я уставился на эту страшную конечность», «Не испуганный, не удивленный, вообще никакой!» И с Виллины работали отвратительно. «Все это напоминало дурной сон, где происходят ужасные вещи, но до тебя весь ужас ситуации как-то не доходит!» Несмотря на отупляющий транс от меня не укрылось, что монстр не вытягивает лапу слишком далеко из окна, его точно сдерживала заклятие Я начал протягивать руку, в то время как кто-то крохотный в самом далеком уголке сознания испуганно частил». «Зачем? Зачем? Зачем? Не надо!» Позади что-то негромко хлопнуло. Над ухом ядовито свистнула и бугристая красная голова монстра разлетелась на части в брызгах желто-оранжевой липкой жидкости. Несколько теплых капель упало мне на лицо. Моментально транс прошел. Я отшатнулся от окна и зазирался. «Так и есть. В метрах в полтора, справа от нас, на границе аномалии в дымке тумана, вырисовывалась человеческая фигура в темном комбинезоне, Кажется шлеме Человек целился из штуки, похожей на автомат Еще раз хлопнуло Еще раз Воздух надо мной разрезали снаряды Понятия не имею, что они собой представляли Голова чудовища, подманивающего АМ Лопнула, как спелый арбуз Но тварь напротив шатуна Отпрыгнула вглубь темного помещения И пуля отбила от внутренней стены Здоровый кусок Эхо бешеного, каркающего крика И отзвуки вкратчивого голоса Инги Все еще блуждали среди моих серых клеток Я полностью не пришел в себя. Хлопал глазами и ушами, стоял как полный кретин в нескольких шагах от зловещих окон, представляя собой отличную мишень для кого угодно. Белесые плечи чудовища и шея без головы по-прежнему маячили в проеме. Падать монстр не спешил, хоть и остался без своей уродливой красной башки. Шея с рваными лохмотьями наверху секунду-другую толчками выбрасывала темно-желтую кровь, похожую на желчь. Затем кровотечение прекратилось Шая расширилась, и над верхним ее краем показалось нечто красное К моему горлу подкатила тошнота, когда я догадался, что чудовище выталкивает наружу вторую голову Новая голова была меньше прежней, разнесенной на куски, но не менее отвратительной, покрытой желчеобразной кровью и слизью С хлепанем раскрылись куриные глаза, распахнулся зубастый рот, полный вязкой жидкости «Валера! Валера, помоги мне!» Я пришел в себя, нервным неловким движением, стер зловонную мысленистую жидкость с лица и сделал два шага назад. Застыл, потому что вовремя вспомнил об аномалии. Шатун и Эм подскочили ко мне, не зная, чего ожидать и как поступить. Стрелок выпустил автомат, и он свободно повис на груди на ремне. Помахав нам руками, неизвестный спаситель поспешным шагом устремился в проход между зданиями. За спиной у него висел объемный рюкзак. «Это тоже чудовище?» Прошептала Эм на пустые оконные проемы. Отрастившая голову чудо-юда в перьях куда-то пропала. Видно, решила больше не рисковать. Или же у него не было в запасе третьей тыквы. «Похож на человека», — таким же шепотом ответил Шатун. «Кажется, он давно за нами наблюдал. Но выстрелил в последний момент. Любопытно. Отойдем отсюда». «Побежим обратно в горы», — осведомился я Меня ужасно тянуло поскорее свалить из этого безумного города с мерзкими жителями, говорящими голосом ненавистной мачехи. М. испуганно вспомнила. «Там другое существо. Оно нас преследовало!» «Этот тип махал сказал Шатун. «Звал за собой. Что будем делать?» Вопрос он задал для проформы. Сам глядел в сторону проулка, где исчез странный спаситель. Черты лица у него заострились. Под кожей перекатывались желваки. Глаза сузились». Он уже решил, что будем делать. Ну что? Он перевел взгляд на нас, Сэм, и слегка улыбнулся. Будто ему нравилось наше хреновое положение. Побежали за ним. Я не стал включать альфа-самца и вставать в позу. Шатуну виднее. У него опыт побольше нашего Сэма вместе взятого. С другой стороны, Шатун, как и мы, здесь впервые и понятия не имеет, с чем мы столкнулись. Я бифуркатор. И от выбора моих предшественников зависела судьба целых вселенных. Да что там? целые инварианты рождались из-за этого выбора. Я очень надеялся, что сейчас Вселенная пребывает не в том состоянии, когда хочет делиться на варианты, потому что делать выбор у меня не было никакого настроения. Не тратя больше времени, мы трустой устремились за человеком в комбезе в проулок, где царил почти полный мрак, но впереди маячил светлый прямоугольник. С голодухи и стресса мое тело казалось мне невесомым, дыхание вырывалось из легких со свистом, но без натуги видимо, открылось второе дыхание. «Если бежать таким образом дальше, — подумалось мне, — в один непрекрасный миг сваришься и откинешь копыта, как загнанная лошадь, и даже не поймешь, что случилось». Выскочив из проулка в котором, к счастью, на нас никто не напал, мы остановились и заморгали от света. Перед нами распростерлась обширная круглая площадь, окруженная круговыми террасами, сплошь разрисованными абстрактными граффити. В одном месте в террасе зияло пробитый обрежь, в которую при желании въехал бы грузовик. Внизу валялись куски камня и кирпича. Прямо напротив нас, на противоположной стороне этого амфитеатра, имелся проход. Из-за тумана невозможно было разглядеть, что находится за ним. Стрелок стоял лицом к нам у начала прохода и размахивал руками, делая какие-то круговые движения. Шатун, который оглядел здание позади и амфитеатр впереди и убедился, что красноголовых крикунов нет, Бросил сквозь зубы. Аномалия. Видите, впереди. Этот человек показывает, чтобы мы ее обошли. Не торопитесь. Втроем мы осторожно последовали в обход очередной аномалии, над которой искрил воздух, словно в нем, вопреки законам физики, накопилось огромное количество электричества. Поняв, что мы идем куда надо, стрелок повернулся и пропал в тумане прохода между террасами. М взяла меня за руку. Я легонько сжал узкую ладошку и ощутил себя рыцарем, спасающим юную деву. Испуганным, неуверенным, голодным и усталым, но все-таки рыцарем. «То чудище говорила голосом Свена», — шепнула она мне. Похоже, это событие занимало ее ум. Я был в курсе ее истории. Когда-то она жила в инварианте, где Шведская империя владела большей частью Европы. Россия была небольшим государством между Речью Посполитой и Сибирским ханством. Баян говорил, что в этом мире бифуркация случилась во времена Петра Великого. Собственно, в инварианте М. Петр профукал войну со шведами, и, естественно, великими его никто не называл. Россия не стала империей и занялась собственными внутренними проблемами, отчего уровень жизни стал выше, чем в Европе. А шведская империя постоянно вела большие и малые войны, вмешивалась во внутренние дела других стран, колонизировала Винланд, так называли в том мире обе Америки, и основывала множество островных колоний в Тихом океане на зло раздробленному Китаю. Свен — это сволочь, которая тоже была бифуркатором и шлялась по инвариантам с амбициозными планами захвата мира. Он убил родителей Энн, чего маленькая девочка была вынуждена выживать в инварианте зачарованного леса в общество полуразумных зверюшек, чей не слишком развитый интеллект был объединен в ментальную сеть под названием «семья». Свен погиб. Но это не мешало мне сильно его не любить Однако следовало учесть, что без него я никогда не познакомился бы с Эм А я слышал голос мачехи Инги, мрачно сообщил я Эти твари залезли нам в голову и навели морок Забудь Эм не ответила, лишь чуть сжала мою ладонь пальцами Я покосился на Штуна Он слышал наш разговор, но не поддержал Чей голос он слышал? Брошенного друга Володи? Пароход между террасами был широкий, как автострада, но короткий. Через две сотни шагов мы достигли его конца и вышли на открытое пространство, заполненное неизменным туманом. Дальше темнели силуэты облетевших деревьев. Из-за того, что деревья росли примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, это место напоминало высохший заброшенный парк. Фигура стрелка удалялась между деревьями. Он не оглядывался, уверенный, что мы потащимся следом. Мы и потащились. Деваться-то некуда. В глубине парка обнаружился двухэтажный дом, гораздо больше похожий на настоящий дом, чем все остальные городские здания. Кирпичный, с небольшими балконами, опутанными мертвым плущом. Окна прямоугольные, нормальные. Стены тоже ровные, а не перекрученные. В черепичной крыше свисали бороды лишайников. По крайней мере, то, что свисало, было похоже на лишайник. Дом казался старым и заброшенным. В таких домах фильмы про привидения надо снимать. Наш спаситель поджидал нас перед домом. Он был упакован по полной программе. На груди висит причудливые формы автомат. На широком поясе блестящие лезвия, сложенные веером. Крутой шлем, как у байкера какого-нибудь. Лицевая пластина зеркальная, лицо не разглядишь. За спиной, кроме рюкзака, еще какое-то оружие, вроде короткого арбалета. Человек поднял пластину, и мы увидели обычное молодое лицо с безмятежным взглядом. Парень был светловолосым, с щетиной на щеках, сероглазым, лет 25 коренастым и чуть ниже меня. «Спасибо за помощь», — обратился к нему Шатун. Парень кивнул и, не ответив, пошел к дому, жестом показав, чтобы мы шли следом. Переглянувшись, мы пошли за ним. Судя по расслабленному виду парня, в доме и парке было безопасно, и никакие красноголовые сюда не проникнут. К тому времени я вымотался от всей этой беготни и еле передвигал ноги. Голод пропал. Желудок смирился, что его требования игнорируют. м тоже держалась из последних сил, но не жаловалась. Лучше всех чувствовал себя шатун, хотя, возможно, он притворялся. Несмотря на заброшенный вид, внутри дом определенно был обитаем. В чистой, просторной, но темноватой гостиной стояли два старых дивана, круглый стол и пара стульев возле камина с горкой не остывшей золы. На столе лежали остатки трапезы, пластиковый стакан, чашка, ложка и что-то вроде открытой консервы, только кубические формы и сделаны из того же на вид пластика. Парень поставил автомат в угол и указал на диван. Мы сели. Парень снял рюкзак, вынул из него баклажки с водой и кубические консервы, которые благодаря форме удобно складывать, и вручил это добро нам. Шатун пытался с ним поговорить, но парень постучал указательным пальцем по горлу не мой проворчал Шатун. «Плохо. Не узнаем что-то за место». «Может, другие не немые?» — предположил я. «Не держон же в этих краях». Шатун пожал плечами и взялся за угощение. Нам пришлось повозиться с баклажками и с консервами. Не просекли сходу, как их открывать. Немой парень вмешался и помог открыть емкость ТМ. Сдвинул крышку баклажки в сторону и повернул. А консерву открыл, просто надавив на верхнюю грань. И крышка свернулась в рулон». Емкость наполняла желеобразная масса бежевого цвета с комочками потверже. При желании их легко было разжевать без зубов. Еда напоминала корм для домашних животных, но на вкус оказалось вполне себе ничего. Некоторое время мы молча ели пластиковыми ложками, которые прилагались к консервам. Немой парень сидел на стуле верхом, опираясь локтями о спинку и глядя на нас с любопытством. Когда мы наелись, он встал и вынул из рюкзака ящичек, оказавшийся аптечкой. На аптечке изображались какие-то сложные иероглифы. Понятное дело, не китайские, не корейские и не японские. Я бы их отличил по виду. Не мой спаситель обработал раны М и мой раскуроченный затылок жидкостью, которая, как ни странно, не была спиртом, судя по запаху. Потом смазал прозрачным гелем. Улыбнулся, мол, теперь все окей. Шатун попытался с ним общаться жестами, чтобы выяснить, где другие люди. Парень в ответ вынул из бездонного рюкзака короткий, не длиннее метра трос, на одном конце которого болталось что-то вроде стальных наручников, а на другом блестящий темный диск размером с блюдо. Мы с шатуном и М переглянулись. Положив непонятный словещего вида предмет на диван, парень выудил из рюкзака видный планшет и начал рисовать на экране пальцем. Нарисовал человечка, ткнул пальцем в грудь себя, закрасил пространство вокруг, но справа оставил чистое место. Показал куда-то за спину. Некоторое время шатун парень совершали дикие ужимки и жестикулировали. Затем Стас выдохнул. Насколько я разобрался, он перешел из безопасного места, где нет чудовища и аномалий. Только я не допетрил с другого линварианта, или в этом измерении есть незараженные места. Незараженная? Переспросила М. Эту реальность явно поразила какая-то болезнь. Это не атомная война. Нет радиации. Наш спаситель показывает, что находиться здесь не опасно, если не нарываться. Неясно, почему наш дорогой спаситель пришел сюда. Никто его не держит. Или держит. Пускай это своего рода тюрьма. Пока шатун разглагольствовал, парень убрал трос с наручниками обратно в рюкзак. Одним движением стер с экрана планшета нарисованное и начертил большой и сложный иероглиф. Вопросительно глянул на нас. «Да ли осужденного у него слишком хорошее оборудование?» — хмыкнул я. «Я ведь сказал своего рода», — ответил Шатун. «Возможно, таким, как он, дают оружие и оставляют всю оставшуюся жизнь бегать от монстров». «Я что-то промолвила, настолько тихо, что я почти ничего не расслышал, даром, что сидел рядом». «Что?» «Это я виновата, что мы здесь», — возвысила она голос, отведя взгляд. Шатун фыркнул, не отрывая взгляда от планшета. «Что за чушь?» Тебя похитили. А вот я сознательно разрешил Валере тебя искать. Это я виноват. Только от этого никому не легче. Я промолчал. Нашли время для самобичевания. «Это ты виноват, Валера Тихомиров», — протянул в голове язвительный голос. «Ты бифуркатор и все такое. Из-за тебя, собственно, весь шум гам. Мы попали сюда, в это недружелюбное место. Мы словно умерли и оказались в аду, где нужно бегать от чудовищ и выживать». Ты уверен, что мы вообще живы? Что это не иллюзия? Мультиграфы, бормотал между тем Шатун. Эти его иероглифы. Это из математики. Мультиграфы позволяют изобразить большой объем информации в одной фигуре, и не надо при этом заучивать тысячи иероглифов. Надо полагать, у его народа есть такая письменность. Но как Шатун не старался разгадать смысл мультиграфа, ему не удалось. Я и стараться не пытался, с моими-то мозгами. В какой-то момент я вовсе закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. Нахлынула сонливость, и мягкие волны понесли меня куда-то. А потом меня выдернуло из блаженного состояния, и резко оторвался от спинки и выпучил глаза. «Валера?» — спросил Эм. «Нам надо идти», — выдавил я. «Куда?» «Это как... как кера». «Оно тянет меня туда». Я тыкнул пальцем в камин. «Стас оживился». «Уверен?» «На 200 процентов». «Ты слышал голос?» Я помотал головой. ни хрена я не слышал», — слегка раздраженно сказал я. «Говорю же, это как кера, просто ощущение и очень сильное. Нам надо туда». «Хорошо», — обрадовался шату «Хоть какая-то определенность. Старые люди наконец-то решили показать нам путь». «Чего ты взял что-то, старые люди? А то на сюда запихал? И зачем? Ничаи же возле камина распивать». Я обратил внимание, что Шатун говорит быстрее обычного, а глаза, обычно мутные, поблескивают. А он изменился после того, как слез с наркотикой, и с каждым часом меняется все больше. «Если это они», — протянул я, — «думаешь, правильно идти туда, куда они хотят?» «Может, надо идти как раз-таки в другую сторону?» «В другой стороне неизвестность», — отмахнулся Шатун. «А если пойдем, куда хотят наши старички, по крайней мере, узнаем, чего им вообще надо». Я подумал, что к тому времени, когда мы узнаем, чего им надо, будет поздно, но промолчал. прихожу прихожей Затополь в гостиную вошли двое, мужчина и женщина в таком же оммудировании, как и наш спаситель. «Здравия всема!» — растягивая слова, произнес мужчина. Говорил он не по-русски, но я его почему-то понимал. «Зрею кирианда был нови приятели. Внезапно!» Мы с шатуном ЕМ поднялись и выпрямились, не зная, чего ожидать от неожиданных визитюров. Но наш спаситель ничуть не беспокоился Улыбнулся мужчине, который выглядел постарше него, с бородой, глазами, на выкате и беловатым шрамом на виске. Женщине было лет тридцать или около того. Высокая, худощавая, спортивная. Она держала в руках автомат с широким дулом. У обоих за спиной висели рюкзаки. «Здравствуйте», — несинхронно отреагировали мы с м Мужчина вперелся взглядом в Кириана. Так, оказывается, звали немого парня. Тот пожал плечами, и мужчина расстроенно поджал губы. «Мое имя есть Фаддей», — сказал мужчина на том же мягком, не совсем русском языке. Невежливо показал пальцем на женщину. «А Эва есть Катрина». «Я есть Валера», — сообщил я, копируя его манеру. «Это Эмма, а это...» «Шатун», — перебил Стас. Он почесал лохматую бороду. Фаддей подозрительно поглядел на Шатуна, будто припоминая, где встречал его. Не вспомнив, продолжил. «Адак ли все дошли?» «Чего?» — спросил я. «Кажется, — неуверенно сказала Эм. Он спрашивает, откуда мы пришли?» «Из другого инварианта», — сообщил Шатун. «Из другого инва С трудом повторил Фаддей и глянул на Катрину. Та сняла автомат, поставила в угол. «Наверное, решила, что мы опасности не представляем». Аккуратно сняла шлем, тряхнула головой, и черные волосы рассыпались по плечам. Шатун крякнул. Она не была такой уж красоткой, но определенная харизма у нее имелась. На щеке и части шеи серебристо блестел тонкий узор. Тату, догадался я, только блестящее, как расплавленное серебро. Она спокойно уселась на один из диванчиков напротив нас с М. Мы тоже приземлили задницы. Фаддей, сняв рюкзак оружие, остался стоять, опираясь одной рукой о спинку дивана. Шатун, как и Фаддей, не стал садиться. Кириан, который не потрудился встать, по-прежнему сидел на стуле с задом наперед и переводил взгляд с одного присутствовавшего на другого. «С другого света?» — уточнила Катрина, глядя на Штуна темными спокойными глазами. Как и Фаддей, она растягивала слова. Как мне показалось, язык, на котором оба разговаривали, был не их родным. Туземцы изъяснялись на нем с заметным трудом «Э -э, «Из другого мира», — сказал Шатун «Можно сказать, с другого света» «Где мы? Что это за место?» «Где в Симе?» — переспросила Катрина «Посередине лишая «Лишая?» — заговорил Фадди «Лишая есть чудная болезнь земли я. Коджна в наш свет дошла премного година тому» «Я нифига не понял» М. ненадолго задумалась и перевела. «Он говорит, что лишай — это необычная болезнь земли, которая проникла в их инвариант много лет назад». «Круто у тебя получается их понимать», — шепотом осветился я. М. развела руками и улыбнулась. после трапезы она порозовела и выглядела не в пример лучше. Да и я, хоть провел бессонную ночь, почувствовал себя лучше». «Болезнь?» — вскричал Шатун. «Я говорил вам про болезнь, а?» Он обратился к Фаддею и Катрине. «Вы можете вывести нас в безопасное место?» «Эва, можно», — сказала Катрина, переглянувшись с Фаддеем. «Извините», — встрял я. «А в каком направлении это безопасное место? Куда мы пойдем?» Иначе сформулировал я, поскольку аборигены меня не поняли. Фаддей махнул рукой в сторону стены напротив камина. «То есть равно в противоположном направлении от того, куда меня влекла неведомая сила». «А там что?» — я показал на камин. «Нам надо туда». Кириан восхищенно улыбнулся Я не понял, что его так восхитило «Тама лишая», — медленно сказал Фаддей «Постой опасность» «Там лишай, постоянная опасность», — докумекал я, без помощи М Получается, странный зов ведет к опасности, аномалиям и чудовищам, пораженные неведомым лишаем земли Я прикрыл глаза Зов был сильным, но не нес в себе угрозы За хрустальным порогом я тоже не ощущал угрозы «И к чему это привело?» «Однако ж и ми, тама и дьем», — добавил Фаддей. «Можно всех провести Эва не есть проблем. Не есть проблем и спровести в безопасность. Однако и мы туда идем. Можно и вас проводить. Это не проблема. Не проблема и проводить в безопасное место». «Что будем делать, Стас?» — спросил я. «Предлагаю вот что». Тотчас отреагировал тут Я все больше узнавал в нем того самого Глеба, описанного в рассказе «Черная метка». Глаза горят, энергичный, чуть ли не властный. И идем с этими товарищами в безопасное место, незараженное лишаем. Где есть цивилизация? Переходим в себя, подречиваемся, думаем, узнаем побольше об этом мире. А потом решаем, стоит ли идти туда, куда тебя тянет. Глядишь к тому времени, ты сможешь открыть тропу. Я кивнул, хотя глубоко в подсознании тревожный голосочек твердил, что нам надо поспешить. Понятно было, что Шатун прав. «Расскажите», — начал Стас, перебил сам себя и проговорил. «Поведайте, что Эва за свет такой? Какие в нем люди, людины, человеки? Отчего вы ходите в решая, если здесь, там, тут опасность В другое время и в другом месте я бы захохотал, но сейчас сдержался, хотя рот растянулся до ушей. Катрина поднялась и, достав из рюкзака такой же трапециевидный планшет, как у Кириана, включила экран. Мы с Эм встали и заглянули ей за плечо. Шатун наклонился. На экране мелькнула заставка с мультиграфическими иероглифами. В качестве заставки выступало фото приятного мужчины средних лет с проседью в темных волосах. Он улыбался на фоне цветущих кустов. Катрина смахнула фото пальцем и нажала на иероглиф. Включился видеоролик. Снимали с высоты птичьего полета мы увидели обширный город, весь в садах и парках. Многие сады располагались на крышах зданий и многоступенчатых террасах. Дома были не слишком высокими, небоскребы отсутствовали начисто. Зато строения отличались разнообразием форм. Цилиндрические, многогранные пирамидальные и трапециевидные. Даже сферические попадались. Несмотря на такое разнообразие, всюду просматривался единый стиль. В одном месте я заприметил искусственный водопад. Город был футуристичный, красивый и абсолютно неземной. Даже Дубай выглядел не так круто. Мне доводилось видеть на фотках и видео столицу арабских понтов. Вроде все шикарно, но как-то слишком чересчур, слишком пафосно, слишком круто. Дубай чересчур сильно хочет произвести впечатление. А этот город на планшете Катрины не желал производить никакого впечатления. Он просто был прекрасен. «Наверное, жить в нем очень удобно», — подумалось мне. «Над городом реяли дроны. По крайней мере, мне вначале показалось, что это дроны. Чуть позже я понял, что это летающие автомобили. Длинные, многоместные, сигарообразные. В один такой аэромобиль человек 20 влезет. «Та штука на крыше!» — стукнула мысль. «Но почему город, по которому мы бегали, так не похож на этот земной Эдем?» «Это неведомый лишай так исказил его». Камера, снимающая город, полетела в сторону, снимая окраину, утонувшую зелени. Дальше потянулись зелено-желтые поля, перечеркнутые ровным рядом каких-то вышек. По виду ветряными электростанциями, но без лопастей, или чудными вышками связи, или устройствами ПВО. За полями вдали вздымалась серо сизая стена тумана, настолько неестественная, что казалось, будто ее присобачили фотошопом. лишая я», — пояснила Катрина. Вот тебе лишай, пробурчал я. И мы здесь. Мы в Ситу, кивнул Фаддей. А город остался? Он по-прежнему здесь, тут. Туземцы дружно кивнули. А почему вы тут? Спросил Шатун. Здесь ведь опасность. Фаддей рассмеялся. Мы тражим авантуру. Мы с Шатуном ем переглянулись. Если слово авантура о чем-то говорило, то значение слова «тражим» было совершенно непонятным. «Досадно нам всем есть в безопасность», — пояснила Катрина. «Кажется, я разобрался», — сказал я. «Они экстремальные туристы, ищут приключения, а в безопасности им, понимаешь, скучно и досадно». Я вопросительно глянул на туземцев, но на сей раз они не поняли меня. Шатун сказал. «Судя по всему, это очень развитая цивилизация, довольно сильно отошедшая от нашей. Кора говорил о мире, где нет заблудших, и создан телепатический интернет». Единство. Но здесь, в этом мире, есть какие-то чудовища. И, судя по всему, наши друзья не телепаты. Так что мы в каком-то другом развитом мире, где настолько безопасно, что некоторым обитателям скучно. Он распахнул плащ и, откинув полы назад, подбочинился. Будь плащ не таким грязным и рваным, Шатун производил бы куда более эффектное впечатление. «Когда вы нас проведете в безопасное место?» — спросил он и махнул бородой на планшет. «В тот город». «Не можем спровадить уград», — покачал головой Фаддей. «Сама у кордону. Граничари там всех приглядяти». Мы не врубились в последнюю фразу. им тоже интуитивно понимающая звучащие по-славянски слова, Катрина показала пальцем на вышку на границе с зоной Лишая, и перевод не понадобился. Кириан, уставший сидеть верхом на стуле, поднялся и поморщился, как от боли, схватившись за шею сзади. Катрина, заметив это, отложила планшет. «Кириан!» «Ты поврежден ли? Дай ей, да, приглядай ее!» Но Кириан покачал головой и не захотел показывать свои ран «Видно, не сильно его ранило, раз выделываются!» — экстремал чертов. «Я дернул себя. Он нас спас. Надо быть благодарным. Но когда туземцы признали, что болтаются здесь от скуки, меня разобрала злость. Их бы в черно-белый мир или к старым людям. Глядишь, скуку как рукой сняло бы!» «С другой стороны, если бы не их борьба со скукой, мы бы превратились в корм для страшилищ, отращивающих себе голову на раз-два». «Добро», — согласился Шатун. «Пускай у кордона». «Когда?» «Поутру», — ответила Катрина. «Утро есть мудрене от вечери». Шатун весело рассмеялся, откинув лохматую голову назад. «Ну да, утро вечера мудренее». Он повернулся ко мне. «Видать, бифрукация между нашими мирами произошла не так уж давно». «Кое-какие поговорки, не говоря уже о языке, остались схожими». Катрина улыбнулась. У нее была приятная улыбка с ямочкой на щеке. При этом она смотрела на веселящегося шатуна. «Эй!» — пришло мне в голову. «Я не помню случая, чтобы женщины так на него смотрели». Ближе к обеду туземцы-экстремалы куда-то свалили, оставив нас троих в доме с привидениями и предупредив, что они вернутся к вечеру, чтобы мы носа не высовывали за пределы парка. В зоне Лишая чего то возникают такие вот очаги неизменной местности, куда аномальная нечисть не проникает. В этом доме сталкеры обычно отдыхали от своих рискованных исследований Лишая. На втором этаже дома был мрачный коридор с древними-редревними растрескавшимися деревянными стенами, Пол в нем зловещий скрипел, грозил провалиться в любой момент. Из коридора в обе стороны выходили проемы дверей без, собственно, дверей. За ними находились одинаковые, почти пустые комнаты с обшарпанными стенами. Сквозь мутное стекла окон сочился тусклый свет и виднелся утопающий в тумане парк с мертвыми черными деревьями. В двух из четырех комнат туземцы постелили спальные мешки из тонкой и очень теплой ткани, без единого шва. В конце коридора узкая и крутая лестница вела на мансарду, но рюк был заперт, и мы туда не совались. Шатун устроился на диване внизу, закинув одну ногу на спинку. М расположилась в одной из верхних комнат, а я в другой. Сколько я продрых, я не знаю. Но, проснувшись, услышал легкие шаги в соседней комнате. М проснулась почти одновременно со мной. Надо же. Она вошла в мою комнату, постучав по косяку. Заходи. Хрипло сказал я, хотя она уже вошла и остановилась у окна, глядя на мрачный пейзаж. Время клонялось к вечеру, стемнело. В углах комнаты сгустились тени в коридоре и вовсе было темно. Освещение в доме не предусматривалось. Я потрогал затылок. По всей видимости, он почти полностью зажил. «Я хотела спросить», — начала она, не отрываясь от окна, — «о том зове, который тянет тебя вглубь лишая?» «Ты можешь ему сопротивляться?» Я уселся на мешке по-турецки и почесал лохматую голову. Затылок почти не напоминал о себе, лишь заболело, когда я дотронулся до раны. «Он не слишком сильный, но постоянно действует на нервы. Наверное, придет день, когда вам придется меня связывать». Стас-то понимает наверняка. Недаром улегся снизу. Спит он в полглаза, как сторожевой пес. «Шатун очень хитрый». «Да», — согласилась Сема. Она опустилась на спальный мешок рядом со мной, со своей обычной непосредственностью. И умный, и сильный. «Да-да», — перебил я, — «он суперстас он зрит на три шага вперед. Он выжил после выстрела в упор, он ухитрился избавиться от паразита заблудших». Я вдруг замолк. Меня поразила страшная мысль. «Что случилось?» — спросила я. «А эти старые люди, если они заразили меня ментальным паразитом, как Стаса, как меня когда-то. И он будет управлять мной. Слушай, мне надо как-то изолировать. Эм, ничуть не обеспокоившись, погладила меня по плечу. Не волнуйся, Валера. Это пока неизвестно. Когда мы вернемся, наша семья посмотрит на тебя. И если в тебе есть пси-вирус, мы тебя излечим с помощью ритуала флаом. Нужно лишь вернуться в зачарованный лес. Я выдохнул и немного успокоился. От сердца отлегло. Действительно, чего волноваться? Туземцы нас выведут из лишая, мой затылок заживет и откроют темную тропу. А если умение открывать порталы не вернется, если это навсегда? Проклятие! И спросить-то некого о способностях бифуркатора. Вадик мертв. При упоминании зачарованного леса мысли неожиданно вывернули на другую тему. «Эм», — сказал я как можно быстрее, чтобы не передумать и не струсить. «Помнишь, «Мы были в зачарованном лесу в последний раз». Она кивнула. Я продолжал. «Ты ушла с добряком, тем огромным волком. А мы...» ц... «Короче, я остался на веранде. Я впрыснул в зелье шатуна и плохо понимал, что происходит на самом деле. А что у меня в воображении?» Эм кивнула, но опустила глаза, как если бы я все-таки озвучил имя Вадика. Потом я пошел к озеру и ты там купалась. Я трусливо передумал говорить дальше, однако Эм подняла глаза и посмотрела на меня странным взглядом, нелюбопытным, несмущенным и не насмешливым Испытующим. Мол, решусь я или подожму хвост. Я решился. Это правда, Эм? То, что произошло возле озера, между нами. Она некоторое время молчала, разглядывая мое лицо. Она сидела так близко, что я отчетливо видел ее подрагивающие длинные ресницы, веснушки и прямые брови. «Что это такое?» – внезапно спросила она. Я вытянул из-под майки просмоленную веревочку с тремя медвежьими клыками и кожаными фигурками медведей. Этот амулет я носил с тех пор, как провел зиму в тайге с берами. «Это амулет». «Откуда он у тебя?» «Какая смена разговора меня покоробила?» «Сейчас меньше всего хотелось говорить об этом амулете». «Подарили?» «Кто?» – настойчиво спросила м Она словно знала, в чем дело, и желала добиться ответа именно от меня. Вероятно, когда наши сознания сливались, она что-то подсмотрела в моих воспоминаниях. Но нет, она бы так не поступила. Или поступила бы. Я вздохнул. Синенька, девушка из племени медведи людей Когда мы с шатуном впадали в спячку в тайге. А М. чуть наклонила голову, глядя на меня из-под лобья и насмешливо улыбаясь. «Как интересно! Ты никогда не рассказывал об этом!» «Был ли этот амулет на мне в тот день, когда я купался с м в озере или его снял?» «Не помню. Будь прокляты, наркотики!» «Это неважно забормотал я. «Это в прошлом. Просто безделушка и все. Я и Синельги забыл совсем. Мне важна ты, Эмма. Понимаешь? Я хочу знать, мне перемерещилось то, что было у озера или было на самом деле?» Я отлично осознавал, что болтаю полную ахинею. Будь на месте Эм, любая другая девушка разнесла бы сейчас меня в дребезги. «Ах, забыл. Зачем же амурет носишь? безделушка говоришь? Легко же ты отказываешься от тех, кто дарит тебе подарки. Ты меня безделушкой назовешь». Но м поступила иначе. «А что бы ты сам хотел? Чтобы тебе примирищилось или было на самом деле?» «Чтобы было по-настоящему», — выпалил я. Эмбл улыбнулась как-то отстраненно, отвернулась. «Вы, бифрукатор, создаете миры своим выбором. Если все это было неправдой, сделай выбор и создай новую реальность, где это будет реальностью». Бросив на меня быстрый взор, она поднялась и бесшумно вышла из комнаты. Утром Шатун, м Фаддей, Катрина, Кириан и я позавтракали неизменными консервами отправились в путь. Погода второго дня нашего пребывания в новом мире ничем не отличалась от вчерашней. Тот же туман, тоже безветрие, воздух был теплым и влажным. Фаддей и Катрина шли впереди с оружием на изготовку, потом двигались мы с Шатуном и м. Шествие замыкал Кириан. Я прекрасно отдохнул, но проснулся в неважном настроении. Кёра не желала возвращаться, хотя от мази Кириана рана на затылке затянулась, а боль вообще не ощущалась. Я не улавливал ни дыхание чужих миров, ни семью, только едва улавливаемый зов из дебри или шея. Энн вела себя отчужденно, будто обиделась на меня. «Собственно, мне есть на что обижаться» ведь к ней клеится человек, который носит амулет, подаренный другой девушкой, который не помнит, занимался ли любовью с Хэм, и который нормально ухаживать-то не умеет. И при этом строит планы в отношении ее. Лежа рано утром в спальном мешке, я хотел сорвать с себя амулет и выбросить в окно, но неожиданно передумал. Во-первых, мне не помешает магия Бирф. Неизвестно, как этот амулет оберегал меня все это время. Если вообще оберегал, разумеется. Во-вторых, если забавы Сэм на берегу озера мне приключились, значит, между нами ничего нет, и я не должен избавляться от чужих подарков. В-третьих, Эмм не требовала, чтобы я этот амулет выбросил. Глупо же. Ну наконец, в-четверых, Синильга ни на что не претендовала и ничего особенного не планировала, когда дарила эту штуку. Покинув безопасную территорию парка, мы почти бегом преодолели открытое пространство мощенной площади прошли мимо двух перекрученных многоэтажных башен, которые находились позади амфитеатра, и вышли за пределы города. Местность здесь была неровная, вся в холмах и оврагах, многие из которых возникли, кажется, далеко не сами по себе. Чем-то они напоминали глубокие борозды от падения и разрывов боевых снарядов. Над них скопилась мутная вода, склоны поросли жульт травой. Между холмами теснились заросли «мертвого кустарника». Ни птиц, ни других животных. Мы поднялись на один из холмов и огляделись. Позади в серой пелене таяли контуры городских зданий. Справа должны были быть горы, но мы их не видели. Слева и впереди в туман убегал однообразный холмистый пейзаж. Пока все смотрели вперед, туда, где заканчивалась зона лишая, я глядел налево. Забавно, есть же такие люди, которых вечно тянет налево. Именно туда влёк таинственный зов — Этот зов был почти стопроцентно ловушкой старых людей, манипулирующими мной. Но что-то глубоко в подсознании подсказывало, что это не ловушка, а единственный путь, который мне должен рано или поздно пройти. Мрачная черная дорога, полная опасности и страха. Фадди остался доволен осмотром. Мерзких красноголовых тварей не видать. Они не способны покинуть дома. «Неизвестно почему, но для нас это очень выгодно. Аномалий впереди тоже нет». Фаддей проверил, бросая мелкие камешки. Он махнул рукой с автоматом и начал спускаться по каменистому склону. Через полчаса ходьбы по холмам мы приблизились к огромному каменному мосту. Этот мост при ближайшем рассмотрении оказался чем-то вроде скоростной магистрали на высоченных опорах. В одном месте магистраль была разрушена, и с пролома вниз свешился проржавевший насквозь вагон без колеса. При жизни, наверное, он передвигался на магнитной подушке. Пространство под мостом сплошь заросло высокой шевелящейся жуть травой. Аборигены прошлись вдоль зарослей в обе стороны и убедились, что прохода нет. Катрина криво усмехнулась, повратив лесок к Фадзею, и сказала. «Скачемо!» Тот с готовностью хивнул. Мы, шатанумием, не поняли. «Скачать она что-то намылилась или скакать?» Но действия экстремалов разъяснили ситуацию. Фаддей снял с плеча автомат, отцепил от поясного ремня металлический штырь и воткнул его в дуло. Тщательно прицелился вверх и выстрелил. Штырь исчез за парапетом магистрали. К штырю прикреплялась тонкая и в высшей степени крепкая нить, почти леска. Катрина прикрепила к резке прибор, похожий на рукоять от старого советского холодильника. Надавила на кнопку и вознеслась вверх. Задрав голову, мы смотрели, как она ловко забирается на парапет, машет нам, затем отправляет рукоять от холодильника назад. Я испугался, что м не выдержит такого подъема на одной руке, но туземцы сделали петлю в которую можно было проснуть ногу. Таким образом, ремень держал за бедро, и для подъема не требовались альпинистские навыки. Эм поднялась без приключений. Наверху ее подстраховала Катрина. Потом вознесся я. Ремень сильно дернул меня за ляжку. Дыхание перехватило, когда земля ушла из-под ног. Закружилась голова. Я старался не смотреть вниз, молча и лихрадочно карабкаясь на парапет, пока две дамы тянули меня вверх. Спрыгнув с парапета на поверхность магистрали, я поспешил отойти от края, но Катрина схватила меня за плечо. «Пожливо! Опасность! Аномалия!» Она показала глазами. Щиток шлема был открыт на полотно магистрали. Вдоль полотна тянулись три глубокие канавы. Воздух над ними искрил Я кивнул, дескать, не дурак, дергаться не буду Встал у парапета рядом Сэм и стал наблюдать, как поднимается шатун Он уже перекидывал ногу через парапет Когда я ни с того ни с сего глянул вдаль на расстилающуюся, вздыбленную холмами равнину И вдруг увидел вдалеке темную человеческую фигуру Она брела к нам в тумане, шатаясь из стороны в сторону «Почему-то я сразу подумал, что это то самое существо, которое преследовало нас в первый день». «Смотрите!» Катрина заметила фигуру одновременно со мной. Она нахмурилась. На лице отразились не страх или беспокойство, а скорее недоверие и сдерживумая боль. Так мне во всяком случае показалось. Шатун перемахнул через парапет. В последнюю секунду от каменного края отвалился кусок. Прямо под рукой Стаса. И тот потерял равновесие. Никто не успел среагировать». Шатун повалился в сторону аномалии. С трудом сгруппировался и перепрыгнул через канав Он упал между двумя канавами на спину. И его волосы вспыхнули огнем. «Я закричал!» «М, кажется, тоже!» Катрина схватилась за оружие. «Но что она поделала бы?» Волосы и борода шатунна горели, когда он вскочил и прыгнул через канаву обратно. Сдернул многострадальный плач и принялся сбивать огонь. Мы с М суетились вокруг. К счастью, Стас справился своими силами. Огонь погас. Его длинные волосы и борода сгорели, превратившись в комки зловонной массы. Лицо почти не пострадало. досел «Да я! Цел!» — раздраженно отмахнулся он от нас, Сэм. «Жив-здоров! Отстаньте!» К тому времени на магистраль поднялись Фаддей и Кириан. Кириан при виде шатуна покачал головой, а Фаддей расхватался. «Сократил косы? Эва есть добро! Дозвольте ему нормалу!» и так нормально выгляжу!» — рявкнул шатун. Он покраснел от досады и злости, наверняка любил свои падлы. Фаддей, игнорируя его бурчание, вынул из рюкзака триммер, который выглядел совсем как обычный, и взялся за дело. Шатун, смирившись, присел на корточки чтобы Фаддею было легче его оболванивать. «С запозданием я вспомнил о нашем переследователе. Посмотрел с высоты магистрали на холмы, но ни малейшего движения не уловил. Фаддей скоро закончил жужать триммерами и сделал шаг назад». Шатун поднялся во весь рост, отряхивая ладонями голову. «У меня глаза полезли на лоб. Шатун изменился полностью. Перед нами стоял совсем другой человек, куда моложе прежнего шатуна. Волосы подстрижены почти под ноль. На щеках щетина, которую триммер не удалил полностью. Лесо открытое, живое, густые брови насуплены. Новый прикид шатуну шел, хоть на обложку журнала». «Ну, чего уставились?» — буркнул он. «Стас...» «Ты прямо красавец!» — сказал я, не удержался, хихикнул. «Жених, да и только!» Катрина вскрикнула, я повернулся к ней. «А ей-то чего удивляться?» Но Фаддей тоже был шокирован. «Берс?» — недоверчиво спросил он. Шатун пожал могучими плечами. «Мы знакомы?» «Не», — решительно заявил Фаддей. «Спора идиома дали. Мы по очереди спустились с моста магистрали и пошли дальше». Время близилось к обеду, но туземцы не спешили делать перевал Я то и дело оглядывался, за нами никто не гнался А потом туман кончился, совершенно неожиданно Вот мы идем в привычной мгле, а вот небо расщищается и вспыхивает солнце Мы с М остановились, потрясенные метаморфозой Позади высилась серая туманная стена, из которой мы только что вышли Впереди расстилалась ярко-зеленая равнина, а далеко на горизонте смутно виднелись контуры города, виденного на планшете. «Я будто попала в другой мир», — вскричала Эм. «Ты точно не открывал тропу, Валера?» Конечно, она говорила несерьезно. Очень уж обрадовалась солнцу и открытому пространству. «Точно», — механически ответил я, озираясь. ну что теперь?» «Теперь мы полетим до пограничной вышки», — обернувшись ко мне, сказал Фаддей, — На чистейшем русском. Он улыбнулся. Да До мне дошло, что при разговоре он не разжимает губ. Я вызвал флайер. У меня отвалилась щелюсть. Без понятия, как отреагировали на такой поворот событий шатун-сэм, но вряд ли невозмутимо. «Все хорошо, не беспокойтесь», точно так же не раскрывая рта, сказала Катрина. Лишай блокировал наши способности, поэтому нам приходилось общаться по старинке, на древнем языке, который не все из нас толком помнят. А Кириан, например, его не помнит совсем. Но голосовые связки у нашего народа остались, потому что мы любим петь. Ее телепатический голос был в точности таким же, как настоящий. Он звучал прямо в мозгу и говорил без акцента. «Я привык к такому способу общения в семье. Но эти аборигены залезли в наш разум без всякого напряжения, без ритуала, который необходим в семье, и без спроса. Я ощутил присутствие М, не физическое, а ментальное» потянулся к ней и она радостно отозвалась наши семейные способности тоже вернулись лишай в каком-то смысле лишает нас сил добавил фадей так крипло произнес шатун значит вы все-таки телепаты а ваш коллективный разум называется единство прозвучал новый психооз это заговорил кириан он пристально посмотрел в глаза фадею Я догадался, почему при нашей первой встрече Фаддей так сверлил взглядом Кириана и вздыхал. Привычка. Они умеют говорить и в общем чате, если можно так выразиться, и в индивидуальном, если пожелают. И в зоне лишь я по привычке пытаются общаться телепатически. Наш коллективный разум называется единство. Часть вторая. Это тот самый мир, где нет заблудших, религии, веры в сверхъестественные сущности. Начал шатун возбужденно. Где создан коллективный разум, который может истребить заблудших. Я вспомнил слова Акора и сказал. Если старикашка не соврал, но ну зачем ему отправлять нас в этот мир, чтобы мы истребили заблудших? Разве они не заодно? Старые люди говорили, что не заодно. Но потом оказалось, что они наврали стрекороба. Вот именно, воскликнул стас «Мы видим ваше смущение», — заговорил Фаддей. Глядеть на его неподвижные губы было странно. «Но если хотите, мы вам поможем. Единство поможет». У нас было много вопросов к телепатам-туземцам, но в эту минуту с лазаревого неба беззвучно спикировал обтекаемый аппарат с зеркально поблескивающей поверхностью. Без крыльев, винтов, дюз и прочих намеков на двигатели. Было совершенно неясно, как он летает. На антигравитации? Вероятно, вид этого аппарата подействовал на меня сильнее всего, даже сильнее телепатии. Что удивительного в телепатии? Ничего. А вот футуристически выглядящий флайер — это нечто. Во мне проснулся маленький пацан, восхищенно следя, как флайер плавно опускается на траву, выдвинув четыре пружинящие ножки. Я забыл на какое-то время, что нахожусь вдали от дома с весьма призрачной надеждой на возвращение. Сбоку во флайере открылась дверь. Часть боковой стенки уехала в сторону. Мы забрались в салон, где располагалось несколько рядов мягких кресел. Кроме нас в аппарате никого не было. Собственно, место для водителя, руля или чего-то вместо него также не было. Но когда мы все разместились, флайер взымыл в воздух. Причем я не воспринял движения. Стенки флайера изнутри оказались прозрачными и слегка затемненными. Что было кстати, учитывая солнечный день. Я с восторгом увидел, как равнина уходит вниз». Эм схватила меня за руку. Она восхищенно смотрела вниз с восторгом и страхом вперемешку. «Никогда не летала?» — спросил я. Она помотала головой. И «Я», — пробормотал я, но Эм меня не слушала. Флайер развил головокружительную скорость. Равнина под нами накренилась. И мне почудилось, что туманная масса на горизонте сейчас прольется вниз и затопит сверкающий в солнечных лучах город. Прежде чем мурашки, бегающие по коже, превратились в панику, флайер замедлился и опустился на круговую галерею вокруг цилиндрической конструкции, на верхушке одной из вышек. Вблизи выяснилось, что вышка не ажурная, как следовало ожидать, а монолитная, сделанная из серого материала, прямоугольная в поперечном разрезе. Мы с облегчением выбрались из салона на гладкую и чистую поверхность галереи. Одного косого взгляда за перила галереи на равнину далеко внизу хватило, чтобы понять Высота страшенная, зато видно на десятки, если не сотни километров вокруг Сизая стена лишайного тумана закрывала горизонт Дул ветер, но башня вроде бы не качалась Не хотелось думать, что будет, если она поварится Нас уже встречали, неудивительно, учитывая здешний интернет и единство. Не удивлюсь, если узнаю, что все жители инварианта в курсе нашего появления. Стены цилиндрического навершия, вышки были прозрачными. В глубине помещений двигались фигуры. Часть стены отъехала в сторону. У них тут все двери такие, кажется. К нам вышел высокий, могучего телосложения тип, с гладко выбритым лицом и зачесанными назад темными волосами. Шатун присвистнул. Я вытаращил глаза, но вовремя спохватился. «Ничего странного», — хмыхнул я. «У меня тоже есть двойник». «То есть был, пока его не завалили». «И у бати моего тоже есть и до сих пор здравствует». «Значит, и у тебя, Стас, должен был найтись двойник». Шатун не ответил, прищурился, глядя на свою копию, которая оглядывала его с легкой улыбкой. Двойник выглядел как брат-близнец, выросший в благополучных условиях ухоженный, в легкой рубашке, на выпуске, без швов и штанах из того же материала. На его фоне шатун смахивал на бомжа в рваном плаще и грязных джинсах. «Как интересно», — сказал двойник телепатически, не двигая ни губами, ни языком, ни прочими речевыми принадлежностями. «Я абсолютно уверен, что у меня нет братьев и тем более клонов. Единство считает, что мы должны пересмотреть наше воззрение на мультиверс». В других мирах не может быть других наборов физических констант, иначе вы не выжили бы. Определенно, другие миры в плане физики и химии в точности такие же, как наш. Отличия носят декоративный характер. И совершенно очевидно, что когда-то наши миры были абсолютно идентичны, учитывая, что в них родился внешне один и тот же человек. «Кстати, меня зовут Берас, я комендант этой пограничной заставы». «Берас», — подумал я, — «бер» медведь. Ну что же, шатун во всех мирах имеет отношение к этому зверю, а учитывая схожесть наших языков, поражаться нечему. «Он не один такой», — встрял я. Оглянулся на спутников и отметил, что Катрина смотрит на двух шатунов с открытым ртом. Будучи подключён к единству, она была в курсе, что их двое с того момента, как мы вышли из зоны лишая. Но быть в курсе одно, а лицезреть своими очами — другое. «Аналогов людей много». Все зависит от того, как давно произошла бифуркация. Шатун-2, он же Берс, посмотрел на меня. В его взгляде не было напряженности, но мне померещилось, что он просветил меня насквозь, как рентгеном. Бифуркация? Что это? Наша этика не позволяет нам без разрешения заглядывать в чужое сознание. Но если вы не против, я прочитаю ту часть вашей памяти, где есть информация о бифуркациях. Не против, не стал я ломаться. Вы все равно можете это сделать без нашего разрешения Можем, но не станем Берас прищурился, не отрывая от меня глаз Я мысленно расслабился, чтобы ему было легче читать мою память Но через мгновение Берас моргнул и сказал Понятно, вам многое пришлось пережить Я бы также послушал про тех, кого вы называете старыми людьми и заблудшими Но это позже Прошу вас следовать за мной Вы приведите себя в порядок и мы пообедаем Пока Берас разглагольствовал, наши сталкеры, видать, пообщались друг с другом. Кириан помахал нам рукой, и я уловил ментальный посыл, который расшифровал бы, как «До свидания». Он запрыгнул во флайер, и тот снова взмыл в небеса. Свистнула тугая волна разрезанного воздуха. Сверкающая капля летающего аппарата затерялась в небесной голубизне. «Куда он?» — спросил Лэм. «Обратно в Лишай», — фыркнув «Жить без него не может. Экстремал с Катриной У него...» Настоящая зависимость Ясно, почему он уставился на меня восхищенно, когда я сказал, что нам надо вглубь лишь о я, подумалось мне Нашел во мне экстремала себе подстать Мы тоже вернемся туда, сообщила Катрина Но попозже Вслед за шатуном 2 мы вошли внутрь башни Большая часть стен была прозрачной Я не сразу догадался, что это результат единства В мире, где все люди объединены в ментальную сеть, нет секретов, даже самых интимных К счастью, душевные кабинки, в которых мы с шатуном и Эм помылись, имели функцию становиться непрозрачными. Да, и не везде стены были стеклянными, кое-где оставались обычными. Над дверями всюду красовались знаки в виде мультиграфов. Нам выдали одежду. Одинаковые зеленые комбинезоны и крепкие базинки с рифленой подошвой. Видимо, это была стандартная одежда местных пограничников, следящих за решаем. Как нам позже объяснил Берс, за обедом лишай проявился в их мире 65 лет назад. Поначалу это был крохотный островок, заросший жуть травой, а затем он начал распространяться с большей скоростью, искажая местность. Флора и фауна, попавшая в зону лишая, мутировала каким-то немыслимым образом, изменялись в том числе неорганические структуры вроде городских зданий. Население города, конечно, быстро эвакуировали. Любые попытки остановить экспансию Лишая заканчивались пшиком, несмотря на мощные технологии мира единства. Лишай бомбили, отчего на его территории остались воронки и борозды, воздействовали всяческими излучениями, атаковали ментально. Все бестолку. В зоне Ришая люди теряли телепатические способности, техника глючила и ломалась, не работала электроника, за исключением примитивных механических конструкций и слабосильных планшетов. В конце концов было решено применить вакуумные бомбы, с помощью которых на Луне и Марсе создавались подземные города. Но часть единства выше точки невнимания проголосовала против. Тут мы с и Эм чуток прифигели. Подземные города на Марсе и Луне? Но Шатун быстро пришел в себя и спросил, что такое точка невнимания. Оказалось, что точка невнимания — это та доля участников единства, мнение которой не принимается в расчет. Если доля выше этой самой точки, то единство прислушивается к альтернативному мнению. «Демократия и коммунизм в одном лице», — сказал Шатун. Он потянулся, чтобы пригладить бороду, но вспомнил, что он с некоторых пор не сибирский хипстер и неловко почесал подбородок. Бедняга мелькнуло у меня в голове. «Бороду не погладить, дурь не впрыснуть. Что за жизнь наступила у нашего шатуна?» Я сам себе ответил. «Прежняя жизнь — настоящая, а не сублимат». Ученые, энтузиасты, экстремалы и простые граждане проголосовали против уничтожения лишая. Такое уникальное природное явление следовало изучать, тем более оно перестало увеличиваться в размерах. Появились люди, которые проводили в лишая дни, недели и месяцы напролет отстреливаясь от монстров и прорываясь в самые непролазные дебри. Были погибшие и пропавшие без вести. Берас сообщил об этом спокойно и чуть ли не безмятежно. Смерть в мире единства не горе, ведь частичка сознания каждого обитателя планеты остается в соборном разуме человечества. Я слушал рассказ и мысленно хлопал себя ладонью по лбу. Идиоты! Исследовать они собрались это отвратительное порождение хтонических чудовищ. Этим наивным телепатам незнакомо само понятие страха перед сверхъестественным. В детстве их не пугали бабайками. Они не верят в привидения. Да что там не верят? Они вообще не представляют, что это такое. В их мире никогда ничего сверхъестественного не случалось, так как в их мире заблудшие были уничтожены на заре времен. «Заблудшие и жуткие находятся в состоянии антагонизма», объяснил Шатун своему двойнику. «Если много одних, то мало других. И наоборот». Ваш в вашем инварианте заблудших нет вообще, поэтому жутких очень много. «Но мы не жуткие», — возразил Берас. «Мы обычные люди. Способны к телепатии», — договорил за него Стас. «Вы все стопроцентно жуткие, то есть люди с необычными способностями. Конечно, для вас телепатия способность заурядная, но это потому, что она есть у всех». «Чем меньше доля некого явления», — кивнул берс — «тем оно необычнее. А если доля стремится к нулю, оно становится...» Сверхъестественным, да Все дело в статистике В нашем мире множество жутких, но мало заблудших И заблудшие жаждут изменить пропорцию Каким образом? Уничтожив жутких? М судорожно вздохнула Шатун ответил Возможно, у них есть другой план Или несколько Очевидно, один из этих планов — мы трое Они хотят, чтобы, по крайней мере, один из нас пошел вглубь лишая Он глянул на меня, я набучился Шатун снова обратился к двойнику «Что находится в глубине Лишая?» «То же, что и по периферии», — пожал плечами Берас. «Искаженная необъяснимым образом реальность, мутировавшая биота, полуматериальные сущности, аномалии». «Какова площадь Лишая?» «Около пятнадцати тысяч гектаров». Я мимолетто подивился сразу двум вещам. Что Берас измеряет площадь в тех же гектарах, как и мы, и что он без запинки выдает всю информацию, не куксится». «Мы же все-таки пришельцы ниоткуда, непонятно кто подозрительные личности». Обе раз и другие местные очень уж легко приняли идею о том, что существуют мультиверсы, и в нем живут двойники. Ломись эти телепаты в наш мир, их долго мариновали бы в застенках специальных заведений, и уж точно не отчитывались бы перед ними. Мгновением позже я вспомнил про единство. Во-первых, скорее всего, о нас, пришельцах, ниоткуда уже знает вся планета. Во-вторых, благодаря ментальному единению эти люди мыслят на экстремальных скоростях, имеют доступ к огромным объемам информации и вообще как бы постоянно подключены к мощному компьютеру. Поэтому информацию о мультиверсии и бифуркациях они переварили в миллионы раз быстрее, чем мы, представители разъединенного человечества. Единство, наверное, успело проанализировать все данные о нас и разрешило делиться информацией. Скорее всего, не всей, но тем не менее... «Где-то в зоне Лишая есть нечто, к чему мы должны прийти», — вслух размышлял Шатун. «Надо выяснить, что это за штука». «А если она опасна?» — вмешалось Сэм. если это что-то, что сейчас спит?» «Понимаете?» а разбудить его может только бифуркатор. И когда она проснется, старые люди захватят наш мир». Однако крякнул Шатун, выпрямляясь в кресле. «Мы все сидели за круглым столом в прозрачной комнате. За стенами двигались фигуры людей, занимающихся своими делами». «Хулиганка, а у тебя воображение не слабое. Такое запросто может быть. Задача старых людей — спровоцировать нас на действия, которые им самим не по зубам. А Их окончательная цель — завоевание мира и продолжение собственного заглохшего рода. Следовательно, мы должны сделать что-то, что позволит им добиться своей цели». это значит?» Он задумался, подберев щеку ладонью. Берас, который внимательно следил за ним, обернулся и посмотрел сквозь стеклянную стенку. За ней стояла приятная женщина и девочка лет 10 Обе были одеты в легкие короткие платьицы бежевого цвета с золотым шитьем. Они улыбнулись Бересу. Тот подошел к стене и замер. Спустя полминуты молчаливого улыбчивого стояния женщина и девочка двинулись прочь по коридору, а Берес вернулся на место. «Жена и дочь», — пояснил он, заметив наши взгляд «Пришли посмотреть на Лишай. Они не экстремалы, но любознательны». Они видят его моими глазами или глазами любого другого человека, находящегося здесь Но предпочитают смотреть сами «У вас есть жена и дочь?» — поразился я «И еще два старших сына», — добавил Берас его брови приподнялись Кажется, он правда не читал наши мысли Иначе догадался бы, почему я так потрясен Они учатся в университете Я посмотрел на Шатуна Он глядел вслед жене и дочери, пока они не пропали за непрозрачным поворотом И на секунду окаменела, затем он расплылся в улыбке. «По-хорошему завидую вам», — сказал он Берасу. «Счастливые вы, раз даже такой бродяга, как я, в этом мире обзавелся семьей». «Я бы не женился, если бы не решение единства», — Берас подмигнул ему. «Мы с мирой идеально подходили друг другу генетически и психологически. Поэтому решение единства было однозначным. Я не мог ослушаться». «Нет, это не демократия», — возмутился Шатун. «Это тоталитаризм. Получается, они заставили тебя жениться?» «Это не так затруднительно, как кажется. Вернемся к делу. Если вы планируете пойти туда, куда вас влечет ЗОВ, и исследовать то место, мы не против. Я попрошу сталкеров сопровождать вас. Вряд ли они откажутся. Если вас беспокоят вопросы о происхождении ЗОВа, мы поможем вам». «Как?» — спросил я. «Прочистить мне мозги?» «Единство способно проникнуть на самые глубокие слои психики. Наше подсознание помнит все. Если зов является результатом подавляющей психику программы, единство выяснит ее источник и в случае необходимости сотрет ее без вреда для вашего здоровья». Я вопросительно поглядел на шатуна и М. В принципе, не доверять Берасу и его единству у нас не было причин. Будь эти телепаты плохими, давно вывернули бы нам всем нейроны и спрашивать не стали. Шатун и Эм ответили на мой немой вопрос по-разному. Шатун покивал, а Эм отрицательно покачала головой. «Она мне ничего не запрещала, скорее как бы говорила, решать тебе». Берас добавил. «Единство впитало ваши сведения о мирах и бифуркациях. Я совершенно точно вам заявляю, что в нашем мире нет ни одного бифуркатора, а также не существует никакой технологии для путешествия между инвариантами». «Вы обречены остаться в нашем мире, если Валера не восстановится. Если вас устраивает такой вариант, мы обеспечим вам условия для комфортной жизни. Правда, в первое время придется побыть в погранзаставе, на карантине. В город и дальше мы вас пока не допустим. Если же вы намерены искать дорогу домой, то будет резонным идти на зов. Но тогда следует хотя бы постараться выяснить его природу». «Валяйте», — вздохнул, — сказал я. Нам выделили длинное помещение с одной прозрачной стеной, выходящей на галерею. Остальные три стены, к счастью, были непрозрачные. Впрочем, это не значило, что нас не видят и не слышат. В помещении находились три удобные кровати абсолютно футуристического вида, обтекаемой формы, принимающие форму тела, трансформирующиеся в кресло и подобие шезлонга. Кровати разделялись ширмами из тонкого непрозрачного материала. Трудно было сказать, зачем они нам сдались – «Наверное, Единство вообразило, что мы ищем уединение незнакомого телепатом и что таким образом это уединение нам будет обеспечено. Для того, чтобы выделить нам отдельные комнаты, Единство в своих рассуждениях не добралось». вечерело За огромным окном багровело закатное небо, полосатое от размазанных по нему облаков. Под потолком загорелся мягкий дневной свет от невидимого источника. Создавалось впечатление, что светится сам воздух. Мысом и шатуном, все в одинаковых зеленых комбинезонах, уселись за хрупкий на вид пластиковый столик и любовались закатом, попивая из высоких стаканов свежевыжатый яблочный сок. Впрочем, мысли у всех наверняка были заняты вовсе не красотой природы. «Ну что, надо принимать решение», — нарушил шатун тишину. «Какое решение?» — лениво уточнил я. «Оставаться здесь, в супер-мега-продвинутом мире с высочайшими технологиями? Городами на Луне, Марсе и поясе астероидов, где нет заблудших, старых людей и прочей нечисти? Или идти, чертя, куда? На мистический зов? Ну, даже не знаю». м взволнованно сказала. «Валера, почему ты так говоришь? Единство не выявило, что зов от старых людей, и...» Она запнулась. «И мы должны вернуться домой, пусть наш дом не такой хороший». Я полностью разделял ее мнение, тем не менее сказал. «Единство, если оно то пошло, никогда не имело дело со старыми людьми. Так что оно может ошибаться. Запросто». Берас сам признался, что не понимает природы зова. «Единство» никогда с таким не сталкивалось. «А дома?» Я кинул взгляд на шатуна, слушающего меня с неприкрытым интересом, и снова обратился к Эм, чьи брови сделались домиком. «А дома нас никто особо не ждет». «Берас однозначно заявил, что зов не носит деструктивного характера», — сразу же возразил Эм. «Он для нас не опасен. Для тебя не опасен, Валера. Кстати, ты сам отказался, чтобы единство стерло этот зов из твоего сознания». «Успеется», — махнулся я. Шатун и Эм не наседали на меня с вопросами, когда Берас предложил избавить меня от зова. «А я отказался. Не носили и сейчас». Я и сам плохо представлял, почему не избавился от зова. В глубине души прятались страх и надежда. Страх, что я потерял умение ходить по темным тропам навсегда. И надежда, что Зов — доказательство того, что дар бифуркатора все еще со мной. Зов не нес угрозы. Я чувствовал это так же четко, как Кера совсем недавно. Такого же мне не придерживалось могучее единство. Несмотря на все это, оставалось возможность, что Зов создается старыми людьми, которые обдурили и меня, и единство». Ты взаправду хочешь остаться? После паузы спросила м недоверчиво Почему нет? Задал я встречный вопрос с неожиданной для самого себя горячностью У меня в нашем мире никого не осталось Батя умер, матерь я не помню А Ингу знать не желаю У тебя тоже никого, м И Шатун как был один, так и остался Извини, Стас Шатун, чье лицо не изменило выражение, произнес Ты не прав, Валера Наш мир хреновый, признаю Никакого единства ни в прямом смысле, ни в переносном. чудовище уроды всякие, это только обычные люди. А сколько сверхъестественной швали, а? Но он понизил голос и заговорил хоть и тихо, но внушительно. Там наша семья, легион. Слово «семья» он проговорил с нажимом, и сразу становилось понятным, что слово это с большой буквы. Шатун не был подключен к семье телепатически, как мы с М, но входил в нее по факту. Я потопился, не выдержав его пронзительного взора. Не в тему вспомнился бородатый анекдот про червей в кучу говна, размышляющих о том, что такое родина. да родину не выбирают. «Ладно, шучу», — заворчал я. «Конечно, мы должны вернуться. Ты, Стас, сам предлагал посидеть здесь, пока мой кумпол не заживет. И тогда, мол, мы сразу вернемся домой или в зачарованный лес». Шатун не спешил с ответом, потирая подбородок за неимением бороды. «Берес уверял», — наконец сказал он, — «что твой мозг в полном порядке». «Единство тебя просветило насквозь получше любой томографии или МРТ. Однако бифуркационный талант не вернулся. Это тревожит. Неизвестно, сколько придется ждать, пока ты откроешь тропу». У меня стеснила грудь при мысли, что Шатун намекает на невозможность моего исцеления, но м не дала этой мысли развиться. «Единство никогда не сталкивалось с бифуркаторами». Оно не знает, от мозга зависит способность ходить по темным тропам или нет. А если от мозга, то что у него должно быть для хождения, а чего не должно? Мы сами-то в Легионе этого не знаем. Вадик? Она молкла. Настала моя очередь мешать развиваться ненужным мыслям и эмоциям у М. Что ты предлагаешь, Стас? У тебя наверняка есть план. Ждем неделю. Тотчас отреагировал Шатун. Нет, пять дней. Это максимум. Что-то мне подсказывает, что нельзя долго рассусоливать и расслабляться. Если способности к тебе не вернутся, мы идем на зов. С нами будут опытные сталкеры. Риска, считай, никакого. Наражен не лезем, просто издали поглядим, что там в эпицентре зова. А дальше думаем, исходя из увиденного. В любом случае, оценим шансы вернуться каким-то другим способом и заодно избавить этот мир от лишая. Не факт, что лишая опять не начнет расти. Эти телепатки... Протянула м которая, к моей радости, не зациклилась на воспоминаниях о погибшем Вадике. «Такие умные, но такие наивные, как дети. Они играют с лишаем, как с игрушкой, и не пытаются его уничтожить». Шатун кивнул. Я заметил, он потер глаза и улыбнулся. Без бороды его улыбка выглядела куда лучше, приятнее и симпатичнее. Признаюсь, когда я узнал, что моего двойника есть дети, я малость охренел. Как будто у меня самого оказались детишки. Никогда не думал о семье и детях. Почувствовал ответственность за этих чужих и в то же время не совсем чужих отпрысков. Не обрадовался бы, если в этот мир нахлынет зараза вроде заблудших или детей из тьмы с их придурочными играми. Пусть хоть один мир в мультиверсии останется чистым. И Шатун с той же мечтательной улыбкой обратил взор на закатное небо за стеклом. А я смотрел на него и дивудавался До чего мой друг стал слюнявым. «Аж бриво тянет!» «Но этот мир уже не чистый сказала им кивнув в сторону клубящейся, далеко внизу пелены. «Стас!» — не выдержал я. «Не писать, как ты изменился! И не только внешне! Признаюсь, раньше ты мне нравился больше!» Шатун в ответ усмехнулся, а Эм внезапно поддержала меня. «Согласна. В смысле, насчет того, что ты изменился, а не насчет того, что раньше ты нравился больше!» «Это, друзья, мои телесные и духовные перерождения», — важно сказал Шатун. «Вот как это называется. в древних народов люди рождались дважды. Один раз реально, второй раз как личность». «Ага», — подхватил я, «а в третий раз как труп». «Короче, договорились. Отдыхаем пять дней и идем. тама в Лишае, где опасность?» Я хихикнул, Шатун же махнул рукой. «Отлично». После этого разговора я настроился на пятидневную расслабуху Но этой же ночью наши планы изменились Мне приснился муторный и тяжелый сон В котором Лишай с невероятной скоростью покрывал Роднинск Жуть трава вылезала, шевеля бурыми щупальцами На дорогах, в парках и скверах, даже в квартирах Люди с беззвучными криками убегали от гигантских призраков Со светящимися глазами и красноголовых тварей Что подзывали свои жертвы голосами родных и знакомых Автомобили разрывало в клочья, когда они заезжали на возникшие на дорогах аномалии, и в воздух взлетало месиво искореженного металла, человеческого мяса и осколков костей. Я все это видел как бы со стороны, потрясенный и подавленный. Кто-то неведомый и невидимый шептал мне на ухо. Эта мерзость проникла в твой мир и начала расти, когда вы с и Эм прошли через портал в фрустальном городе. «Лишай попал сюда, через тот портал?» «Получается, это мы впустили его в родной мир?» «Спрашивала я». «Да». «Но если мы вернемся?» «Он уйдет?» Задавал я глупый вопрос, но мой собеседник исчезал. «Во сне думается иначе, и во мне от чего то утвердилась вера, что наше возвращение все исправит». Я проснулся и сразу уловил, что Эм тоже не спит. В помещении тишина и полумрак. За огромным окном ночь, но свет прожекторов вдали освещает пелену тумана. Я сел на смарт-койке, и она послушно трансформировалась в подобие кресла. Справа и слева от меня возвышались ширмы. За той, где спал шатун, раскатисто похрапывали. Я встал и подошел к окну. Пелена лишая приблизилась к нам? Нет, не приблизилась. Сзади тихонько приблизилась м одетая, как и мы, шатуном в светлую пижаму. Что тебя беспокоит, спросила она. А может, просто подумала, и я перехватил ее телепатический посыл. Сон приснился. Мне тоже. Я развернулся к ней, приподнял брови. О том, что лишай проник в наш мир? Да. Я некоторое время изучал ее лицо в полутьме, ее впалые щеки, узкий подбородок и огромные глаза, которые всегда глядели с детской открытостью. Совсем не так, как глядят уверенные в своей красоте девчонки. «Как думаешь, этот сон навели старые люди?» «Не знаю», — сказала им. «Мне почудилось, что это призыв семьи. Она очень далеко, сигнал слабый. Ничего не разобрать». «Или старые люди подключились к нашей телепатической сети», — подумала я. Совсем как приемыш Юра Иваненко, когда вознамерился использовать семью для распространения своей религии. «Уверена, что это семья?» «Я ни в чем не уверена». Храп прекратился. Заворочился в шатун. Его койка, которую было видно от окна, превратилась в кресло. Стас потянулся и зевнул так, что хрустнули черсти. «О чем шепчемся, молодежь?» — пропасил он. Я лаконично объяснил, что нам с Эм приснился одинаковый сон, наведенный, кажется, семьей. Рассказал, о чем он. «Во сне лишай роз гораздо быстрее, чем здешний. Я останавливаться не собирался». Шатун, сидя в кресле, подпер голову кулаком. И стал похож на Роденовского мыслителя, только в пижаме. Я стараюсь исходить из самого дурного сценария. Что Зов — интрига старых людей. Что, пойдя на Зов, мы сыграем им на руку. Что тот ваш сон также наведен ими. Они таким образом торопят нас, но я признаю, что могу ошибаться. Нет никакой гарантии, что мы поможем родному миру, если пойдем на Зов немедленно. Но и сидя ровно на заднице, ничего не поделаем. Зато Лишай, если он реально появился в нашем мире, делает слишком много разрушений, возможно, необратимых. «Правда, есть одно противоречие». «Какое?» – спросил я. «Если Лишай рассочился в наши измерения и распространяется, зачем старым людям вводить нас за нос? Зачем им бифуркатор? Они так захватят мир с помощью этого Лишая, погрузят его в вечные полумрак и заполонят всякими неуничтожимыми тварями с запасными головами». Или ваш сон — обман иллюзии? Лишай не проник в наш мир, и подземным тварям просто надо нас поторопить, чтобы мы сыграли неизвестную роль в их игре. «Если мне нужен бифуркатор», — сказала Эм, — «зачем им было заманивать Валеру в хрустальный город? Зачем выталкивать в этот инвариант?» Я добавил. «Им было нужно, чтобы я открыл портал именно в этот мир, но сами они за нами не пошли». «Думаешь?» — сказал Шатун. «А что за хрень нас преследовала и пряталась?» «Эта хрень похожа на человека, а не на ту жуткую втулху». «Старые люди умеют менять обличье». «Это верно». «Слушайте», — осенила меня. «А если этот портал пропустил Лишай из хрустального мира в мир единства? И это было целью старых людей?» «Валера, включи мозг», — проворчал Шатун. «Ты открыл портал пару дней назад, а Лишай появился здесь 65 лет назад». Ах, «Блин, точно». «Я тупой!» «Ты не тупой, просто путаешься!» «Старые люди заставили тебя открыть портал в этот зараженный мир, чтобы Лишай попал к нам!» Я вытрощил глаза. «Фу, что дерьмо! Это из-за меня наш мир в опасности?» «Не исключено!» — неделикатно ответил Шатун. «Тогда Зов потенциально не имеет отношения к старым людям. Все, что им требовалось, это пустить в наш мир Лишай. И теперь с его помощью они выцарятся на поверхности. Звать тебя куда-то на хрен им не сдалось!» «Получается, — неуверенно заговорила М. — Идем на зов?» «Я был против, чтобы М шла с нами и открыл рот, чтобы высказаться по этому поводу, но она уловила мою мысль и телепатически велела замолчать». Я застыл с открытым ртом, так и не сдав ни звука. Стас, который не слышал наш ментальный диалог, хитро глянул на нас и подтвердил. «Получается, идем назов.